Огорчайся, Корисиво. Чизары, дорогой, не жалей меня. Mm -hmm. Я не горю, я задумалась. Ты знаешь, мне сейчас пришло в голову такое. Ах! Если тебе что-нибудь и придет в голову, то это точно будет. Ох! Говори! А я похожу холодно. Так вот слушай. Я была недавно у твоей тети. <свист> Ой, слушай, молчи и зажги мне сигарету. Там был старый моряк. Он твой дальний родственник. <свист> а, а глаука коллигари, что ли? <свист> и что его занесло в богобоязненное семейство? Я и сама не понимаю. Он был явным в своей тарелке. Под конец мы с ним уединились в прихожей, курили. Он мне рассказывал про берег скелетов. Мама миа, как интересно! И ты мне ничего не сказала? Так не успела, насквозь промерзла. Странно. Да замолчи, наконец. Молчу, молчу. Берег скелетов где-то в Южной Африке. Бывшая германская колония, которую загробастала себе Южноафриканская республика. Это место так прозвали, потому что там было очень много кораблекрушений и пустыня. Вообще очень опасно. Везде открытый берег и страшный прибой. И нет воды. На 500 миль пески и низенькие горы. Представляешь? <с terr -VOICEOVER> Эта страна запретная, потому что на берегу находятся алмазы. А южноафриканцы не дают их разрабатывать, чтобы не сбить цену на свою монополию. Но в пустыне постоянно охрана не поставишь, там только патрули... И смельчаки иногда успевают за несколько дней обеспечить себя на всю жизнь. И вот я подумала... Поехать туда, да? <смех> как это на тебя похоже. А дядя Каллигари не говорил, скольких поймала полиция? Чизары, ты мне начинаешь надоедать. Болен, что ли? <смех> да. Да? Откуда у тебя это хныканье? От тетки? Ну ладно, ладно. Говори, говори. <смех> так вот... Капитан Каллигари подружился в Анголе с одним моряком, португальцем. Тот сколько-то лет назад нанялся в экспедицию морских исследований. Оказалось, это просто компания охотников за алмазами. Они высадились на берег скелетов и пробыли там целую неделю. Явилась полиция. Я же говорил. Целый отряд на верблюдах. Главный из авантюристов, его тяжело ранили, бросился в прибой доплыл до яхты и стал тонуть. Тогда моряк-португалец с яхты бросился в море и спас его. Ну, понятно. То есть все равно не спас, потому что авантюрист умер от рана. Но перед этим он рассказал матросу, который его спас, что они наткнулись на место с крупными алмазами. <сёк> они успели скрыть от полиции и место, и уже собранные алмазы. <сёк> Умирающий набросал карту места и отдал португальцу. А тот дал капитану Каллигари снять копии. Да ты что? Да, на всякий случай, потому что сам он уже не надеялся попасть туда, понимаешь?